Глава пятьдесят вторая. Мечта о Ладоге. Тут нам необходимо сделать некоторое отступление и рассказать, как они очутились на Ладоге. Читатели, конечно, не забыли, что Волька в значительной степени по собственной вине не надо было рассчитывать на подсказку. Позорно провалился на экзамене по географии. Такое событие трудно забыть. Помнил, конечно, и Волька, помнил, и тщательно готовился к пересдаче экзамена. Он решил обязательно сдать на пять. Но, несмотря на самые искренние желания Вольки как можно лучше подготовиться к экзамену, это оказалось совсем не так просто. Мешал Хаттабыч. Ведь Волька так и не решился поведать старику истинные последствия его роковой подсказки. Приходилось поэтому также скрывать и то, что Вольке нужно готовиться к переэкзаменовке. Он опасался, как бы Хаттабыч не решил наказать учителей и в первую очередь Варвару степанну за Волькин провал на экзамене. Особенно обидно получилось в тот день, когда так необыкновенно закончилась игра между шайбой и зубилом. При исполненной За огорчение, доставленное им Вольке на стадионе, Хаттабыч в этот день не отступал от Вольки ни на шаг, всячески к нему подлизывался, расточал комплименты и все время навязывался с самыми соблазнительными предложениями. Только часов в одиннадцать вечера Волька получила возможность взяться за учебник. — С твоего позволения, О, Волька, я лягу спать — ибо меня что-то клонит ко сну, — промолвил, наконец, Хатабыч, позевывая, и полез на свое обычное место под кровать. — Спокойной ночи, Хатабыч! Приятных снов! — ответил Волька, усаживаясь поудобнее за столом и, с искренним сожалением поглядывая на свою постель. Он устал и был весьма не прочь соснуть, как он выражался, минут пятьсот-шестьсот. Но надо было заниматься... и Волька, скрипя сердце, углубился в учебник. вы шелест страниц привлек внимание засыпавшего Джинна. Он высунул из-под кровати свою всклокоченную бороду и сонным голосом осведомился. — Почему ты не в постели в столь поздний час, о, стадион моей души? — Что-то мне не спится, бессонница, — соврал Волька. «Ти-ти-ти-ти-ти-ти!» ти сочувственно прищелкнул Хаттабыч языком. «Это весьма прискорбно!» «Бессонница губительна в твоем нежном возрасте, но не печалься, ибо для меня нет ничего невозможного!» Он выдернул из бороды несколько волосков, дунул на них, прошептал какое-то слово, и Волька, не успевший возразить против несвоевременной и ненужной помощи Хаттабыча, Тут же заснул, склонив голову на стол. — Ну вот, слава Аллаху, все в порядке, — пробормотал хатабыч выбираясь из-под кровати. — Да будешь ты в объятиях сна до самого завтрака. Он легко поднял на руки спящего Вольку, бережно уложил его на постель, прикрыл одеялом и, удовлетворенно бормочая кряхтя, забрался к себе под кровать А свет настольной электрической лампочки всю ночь бесполезно падал на учебник географии, сиротливо раскрытый на одиннадцатой странице. Можете себе представить, каких трудов и скольких хитростей и уловок стоило Вольке подготовиться как следует к переэкзаменовке. Именно она и была той важной причиной, из-за которой Волька, вместе с ним и Хаттабыч, и Женя, Должны были полететь из Героны не на побережье Атлантического океана, а обратно в Москву. Но оказалось, что хорошо подготовиться к переэкзаменовке — это только половина дела. Надо было еще придумать, как отвязаться от Хаттабыча на время, которое требовалось для того, чтобы пойти и сдать переэкзаменовку. Тут автор этой правдивой повести — Считает необходимым отметить для сведения читателей, что как раз накануне вечером телефон из кабинета Костылькова-старшего был перенесен для всеобщего удобства в прихожую. Это незначительное, на первый взгляд, событие, как сейчас убедятся наши читатели, неожиданно привело к серьезному перелому в настроениях и мечтаниях старика Хаттабыча. Итак... Вольку не на шутку волновал вопрос, как ему незаметно для Хаттабыча вырваться из квартиры. Когда в прихожей раздался звонок, звонил Женя. — Слушаю, — сказал Волька. — Здравствуй. — Ну да, сегодня ровно в двенадцать. Еще спит. — Что? — Ну да, совсем здоров. Он вообще очень здоровый старик. — Что? — Нет, еще не придумал. — Что? — Ты с ума сошел. Он ужасно огорчится, обидится и такого он творит, что и в триста лет не расхлебаешь. — Да. — Значит, ты будешь у меня в полодинства? — Добро. — Из дверей Волькиной комнаты высунулся Хаттабыч. Он укоризненно прошептал. — Почему ты, о Волька... «Беседуешь с твоим и моим лучшим другом Женей Ибн Колей в прихожей. Это неучтиво. Не лучше ли было бы, если б ты пригласил его к себе в комнату?» «Да. Как он войдет сюда, если он сейчас у себя дома?» Хаттабыч обиделся. «Не понимаю, что побуждает тебя насмехаться над старым и любящим тебя джином «Мои уши никогда еще меня не обманывали. Я только что слышал, как ты беседовал с Женей. Да я с ним по телефону разговаривал. Понимаешь ты или нет? По телефону. Ох и беда мне с тобой. Нашел на что обижаться. Идем, я тебе сейчас все покажу». Они вышли в прихожую. Волька снял телефонную трубку с рычажка, быстро набрал знакомый номер и сказал... — Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Женю. Затем он передал трубку Хатабычу. — Ну, да можешь поговорить с Женькой. хаттабыч осторожно прижал трубку к уху, и лицо его расплылось в растерянной улыбке. — Ты ли это, облагословенный Женя ибн Коля? Где ты сейчас находишься? Дома? «А я думал, ты сидишь в этой черной трубочке, которую я держу у своего уха». «Да, ты не ошибся. Это я, твой преданный друг, Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб. Ты скоро приедешь?» «Да будет в таком случае благословен твой путь». Сияя от восторга, он возвратил трубку ухмыляющемуся Вольке. «Поразительно!» — воскликнул он. — Я беседовал, даже не повышая голоса, с отроком, находящимся от меня в двух часах ходьбы. Вернувшись в Волькину комнату, Хаттабыч хитро оглянулся, щелкнул пальцами левой руки, и на стене над аквариумом тотчас же появилось точное подобие телефона, висевшего в прихожей. — Теперь ты сможешь сколько угодно беседовать с друзьями, не покидая своей комнаты. — Вот за это спасибо! — с чувством промолвил Волька. Снял трубку, прижал ее к уху и долго, тщетно прислушивался. Никаких гудков не было слышно. — Алло! Алло! — крикнул он. Он встряхнул трубку, потом стал в нее дуть. Гудков все равно не было. — Аппарат испорчен, — объяснил он Хаттабычу. — Сейчас я открою крышку, посмотрим, в чем там дело. Но коробка аппарата, несмотря на все усилия Вольки, никак не открывалась. — Он и сделан из цельного куска, самого отборного черного мрамора, — похвастался Хаттабыч. — Так, значит, внутри и там ничего нет? — разочарованно спросил Волька. «А разве внутри этого аппарата тоже должно что-нибудь быть?» Забеспокоился Хоттабыч. «Как в тех часах?» «Ну да, в таком случае понятно, почему этот телефон не действует», — сказал Волька. «Ты сделал только макет телефона, без всего, что полагается внутри. А внутри аппарата как раз самое главное». «А что там должно быть внутри?» «Особая начинка, такая, как в часах, колесики всякие. Объясни, я тотчас же сделаю все, что необходимо». «Ну, не как в часах, а совсем другая». «Но это так просто, не объяснишь». «Важно», — ответил Волька. «Для этого нужно сначала пройти все электричество». «Так научи же меня тому, что ты называешь электричеством». «Для этого», — вдохновился Волька, — «Для этого нужно еще раньше пройти всю арифметику, всю алгебру, всю геометрию, всю тригрометрию, все черчение и еще много разных других наук». «Тогда обучи меня и этим наукам». Я, «Я сам еще не все это знаю», — признался Волька. «Тогда обучи меня тому, что ты уже знаешь. Для этого потребуется много времени». «Все равно я согласен», — решительно ответил Хаттабыч. «Так отвечай же, не томи меня. Будешь ли обучать меня наукам, которые дают каждому человеку такую чудесную силу?» «Ну, только чтоб аккуратно готовить уроки», — строго ответил Волька. «На, покуда, почитай газету, а я сбегаю тут по одному дельцу». Он сунул в руки Хаттабычу свежий номер «Пионерской правды» и уехал в школу. Светло-серое здание школы было непривычно тихим и пустынным. Только в кабинете на первом этаже директор, заведующий учебной частью, варвар Варвара Степанна о чем-то толковали. До да двумя этажами выше в гулко раздавались веселые голоса маляров и штукатуров. Начинался ремонт. ну дорогая варвар степановна что ж вам сказать улыбнулся директор такому отпуску можно только позавидовать и надолго это кажется на месяц или что то около этого волька обрадовался что варварь степан не хоть месяц не будет грозить опасность попасться на глазах от табычу фу ты хоть бы она скорее уезжала а, -а, -а. «Хрустальный купол небес!» — шутливо приветствовал директор Вольку. «Но как? Выздоровел? Выздоровел? Павел Васильевич, я совсем здоров». «Ну, вот и отлично! Подготовился? Подготовился, Павел Васильевич. Ну, что ж, давай в таком случае и потолкуем». Они толковали по всему курсу географии за шестой класс Если бы Волька догадался засечь время, он убедился бы с удивлением, что беседа продолжалась почти двадцать минут. Но он не имел времени смотреть на часы. Ему казалось, что директор недостаточно подробно его спрашивает. Ему хотелось на каждый вопрос отвечать пять, десять минут. Он испытывал томительное и в то же время блаженное чувство ученика, который знает предмет наизусть. и больше всего боится, как бы это ни осталось незамеченным теми, кто его экзаменует. По лицу Варвары Степановны он давно уже видел, что та довольна его ответами. И все же, когда Павел Васильевич наконец сказал «Молодец! Теперь видно, что тебя не зря учили!» Волька почувствовал, как по его телу пробежал приятный холодок, А его веснущая физиономия, помимо его желания, расплылась в такую широкую улыбку, что и директор, и Завуч, и учительницы географии тоже заулыбались. — Да, — сказал Завуч, — сразу видно, что Костыльков серьезно поработал по-пионерски. — О, если бы директор... Варвара Степановна и завучи знали, в каких неслыханно трудных условиях пришлось Вольке готовиться к этой беседе. Как он хитрил, прятался, бегал от Хаттабыча, чтобы иметь возможность спокойно засесть за учебник географии, какие необыкновенно трудные преграды, сам того не ведая, ставил ему Хаттабыч все это время. Насколько возросло бы тогда их уважение к успехам, достигнутым Костыльковым. Волька хотел было похвастать и своими педагогическими успехами. Не всякий может похвастать, что обучил грамоте жина, но вовремя удержался. — Ну, Костыльков, — торжественно промолвил Павел Васильевич, — поздравляю тебя с переходом в седьмой класс. Отдыхай до сентября, набирайся сил, будь здоров. — Спасибо, Павел Васильевич. Ответил Волька солидно, как он надлежит отвечать ученику седьмого класса. До свидания, Варвара Степановна. До свидания, Сергей Семенович. К тому времени, когда он вернулся с экзамена, Хатабыч, удобно устроившись в тени могучего дуба, бойко читал Жене пионерскую правду. Сдал на пять Шепотом сообщил Волька своему приятелю и прилег возле Хатабыча, испытывая одновременно, по крайней мере, три удовольствия. Первое — от того, что он лежал в холодке. Второе — от того, что он отлично сдал испытания. И третье — не менее важное, а, пожалуй, самое главное удовольствие — гордость учителя, наслаждающегося успехами своего ученика. Между тем старик, читавший все подряд, перешел к отделу спортивные новости. Первая же заметка заставила приятелей грустно и завистливо вздохнуть. «В средних числах июля, — читал Хаттабыч, — из Архангельска отправляется в Арктику зафрахтованный центральным экскурсионным бюро ледокольный пароход «Ладога». на котором проведут свой отпуск шестьдесят восемь лучших производственников Москвы и Ленинграда. Рейс обещает быть очень интересным. — Вот это да! — мечтательно произнес Волька. — Вот это поездочка! Все отдай! Не жалко! «Только прикажите! О, превосходнейшие мои друзья, и вы поедете куда только захотите!» Пылко сказал Хатабыч, горевший желанием отблагодарить чем-нибудь своих юных учителей. Но Волька вместо ответа только снова вздохнул, а Женя печально пояснил старику. «Нет, Хатабыч, нам на Ладогу не попасть. На нее, брат, только знатные люди могут рассчитывать».